Глава третья. Всему виной ромашка. Марлен. Придет, не придет, придет, не придет, придет. Да что такое? Взбелинилась я, вскакивая с софы и отшвыривая в сторону обудранную от лепестков ромашку. Десятую по счету. И на этом цветке тоже придет. Пусть только попробуют прислать мне это чертово письмо. Я им такую жизнь устрою. Спалю замок дотла. Будут жить на улице, драконище. Но чего это я? Попыталась успокоиться. Чего заранее паникую? Сейчас накручу себя, только хуже сделаю». Грудь от переизбытка не самых лучших эмоций ходила ходуном, а кончики пальцев нещадно жгло. Моя стихия огня бунтовала вместе со своей хозяйкой, прося освобождение и собираясь как можно скорее приступить к сожжению королевского замка. Стоило представить, как он полыхает, а правитель со своим братцем носится с прожженными на задницах штанами как из груди вырвался нервный смешок. «О, а вот истерика на подходе», — заключила я, обмахивая себя ладонями. Чувствовала надвигающуюся беду, а может, гадание на ромашке тому виной. Кто его знает? Я редко прислушивалась к своей интуиции, но она всегда была права. В этот раз старалась игнорировать ее голос. Да только хоть игнорируй, хоть не игнорируй, ощущение неизбежного отчетливо ощущалось в воздухе. «Милая!» Голос матушки за дверью заставил прекратить бессмысленное метание по комнате. «Можно к тебе?» «Входи», — произнесла я, наблюдая, как дверь приоткрылась, впуская в комнату миловидную женщину пышной формы. «Ну что ты так переживаешь?» — всплеснула она руками замечаемое взвинченное состояние. «Ты так до вечера с ума сойдешь. Расслабься. Если письмо и придет, то только на закате». «Если оно придет...» Я поджала губы, смотря уверенно в глаза самого родного на свете человека. «То я, то я!» «Откажешься, да?» С пониманием качнула головой мама, а в ее глазах читалась грусть, отчего мой боевой запал начал потухать. «Знаешь, девочка моя...» Вздохнула она, пускаясь в кресло. «Любого мужчину можно перевоспитать. Принц еще молод. Его окружение — это лиза лизоблюдо и подхалимы, девушки без собственного мнения, у которых в головах только золото и развлечения. Ты у меня не такая. И слава богам!» Поддакнула я чувствуя омерзение к подобным девицам. Я люблю тебя и желаю только добра. Да, если выберут именно тебя, то предстоит много работы. Будет очень сложно, но ты справишься. Сможешь перевоспитать этого чересчур любвеобильного мальчишку». Мама испуганно зажала рот рукой, округляя глаза. Я захихикала, наблюдая, как родительница испугалась своих же произнесенных слов. «Твой папа тоже, между прочим, не сразу стал примерным семьянином», – зашептала мама. «Чего?» «Теперь настала моя очередь выпучивать глаза». «А ты думала, мужчины из высшего общества готовы к женитьбе Хитро улыбнулась Магиана. «Они берут в жены тех, на кого указывают их родители, дорогая. Всегда так было. Мы не из простого народа, чтобы могли позволить себе брак по любви. Первый год нашей совместной жизни я готова была рвать на себе волосы. Но ничего, смогла вставить мозги на место твоему папеньке. Зато сейчас на него посмотри. Вон, сидит, поди на кресле, и пузо чешет, довольно щурясь от каждого глотка своего любимого кофе». Я улыбалась, чувствуя, что становится легче. Это я к тому, что тебе потребуется время, чтобы изучить своего супруга, а потом приручить, делая мягким и послушным. Конечно, иногда придется идти на хитрость, но у тебя есть я, так что обращайся, — лукаво прищурилась матушка. После ухода мамы даже дышать стало легче. Нет, я не была готова к получению ненавистного письма, но уже и кричать в голос не хотелось. Я с самого детства знала, что когда-то придется выйти замуж, но думала, что хотя бы за более достойного, а не за этого юбочника и рукоблудника. Повздыхав минут пять над своей еще пока непонятной судьбой, я решила выйти в сад. Лето было в самом разгаре. Солнце приятно пригревало, впитываясь в кожу. Неспешно ступала по ровной подстриженной лужайке, стараясь не думать ни о чем. Из чего я вообще решила, что эта честь удостоится именно меня? Фыркнула я, разглядывая яркие головки цветов. Там и других красавец хватает, которые спят и видят себя в роли супруги принца Рейхана. Вспомнился один единственный бал два года назад, где я пробыла силы полчаса, потому что не хватило сил наблюдать за непотребством, которое устраивали молодые девушки, пытаясь привлечь внимание принца. Они выпячивали грудь и мерзко облизывали свои кровавые губы. Стоило завидеть брата правителя. А вот ему такое поведение со стороны прекрасного пола нравилось. Он вел себя, словно мартовский котяра, нарезавшийся Казанова. Важно расхаживал между млеющих, от его внимания молодых леди, делая им многообещающие намеки. «Красив — ничего не скажешь. Но разве красота — это самое главное?» Тогда мне не довелось увидеть правителя, поэтому я не знала, как именно он выглядит, но ничего в жизни от этого не потеряла. «Поди так же, как его братец», — фыркнула я. Не зря же он во всеуслышание заявил, что жениться не намерен. «Да и зачем ему это? Наследник? Так его можно заиметь от любой девицы из гарема, которую у него имеется». На чертах хранить верность одной, когда можно спать со всеми подряд. Сама не поняла, что именно меня разозлило. Одни сплошные нервы. Осторожно помассировала кончиками пальцев виски, пытаясь расслабиться. Великий Мугда, да скорее бы уже вечер, что ли, так можно и умом тронуться. «Марлен!» — ко мне со всех ног спешила мама, а на ее лице читалась встревоженность и сочувствие. «Нет!» — выдохнула я, благодаря Богу за оперативность. «Милая, ты пришла пригласить меня на обед?» — спросила я, понимая, что не за этим ко мне спешит родительница. — Не на обед, а на ужин, — произнесла мама нервно, сминая пысок платья. — И не у нас дома, а в замке правителя. — Ну, — обреченно кивнула я, — давай, добей меня до конца, раз уж начала. Пришло письмо. На лице мамы читалась такая скорбь, словно меня приговорили к смертной казни, хотя еще непонятно, что хуже. — Ты выбрана в супруге принца Рейхана на диоре Через час за тобой приедет королевская карета. Ты переезжаешь в замок», — произнесла она почти шепотом, заставляя прикрыть веки от накатывающих волнами эмоций. «Положу тебе с собой успокоительного». «Положи», — я распахнула глаза, устремляя решительный взгляд вдаль. «Принцу оно очень пригодится».